Глава 1130 Ночь в седенте не была той темной мглой, в которой каждый день казалась неведомым монстром или хищным зверем. Прореженная огнями, заполненная гуляющими горожанами, бродячими министрелями, пардами и циркачами, ночная жизнь города была едва ли не ярче, чем дневная. Но чем дальше от центра и ближе к окраинам, тем тише становились звуки, реже сверкали во тьме огни, и все больше и больше мгла становилась похожа на лесную, густую непроклятную завесу. Вот только если на природе тени представали в образе зверей, то здесь в виде бандитов и разбойников. Но густов их не боялся. Уже давно миновали те годы, когда простые смертные ступени телесных узлов или даже рек могли его хотя бы ранить. В его руках лежал артефактный меч духовного уровня, а сам он являлся практикующим, стоящим на самой грани становления истинным адептом, трансформации новой души. «Расскажи мне о вашем мастере, кузнец». — попросил Густав, показательно для всех, кто во тьме мог наблюдать за ним, поправляя ножны у пояса. Путь, видимо, не близкий, так что лучше скоротаем его за парой слов. — Соглашусь, — прокудел грузный работяга. Работы и гены делали его таким. Кузнечество в основном являлось наследственным, сакральным искусством. «Все равно, пара слов, все, что у тебя есть, если ты не решишь отказаться от своей бредовой идеи». «Старик настолько страшен, кузнец», — хмыкнул в бороду густов «Жарк, седобородый, меня зовут Жарк». «Очень приятно, Жарк», — без тени иронии кивнул Густав. «Все же не каждый вечер встретишь смертного, который откажется от звонкого металла» исходя из своих личных убеждений. «Ну так что сможешь рассказать про старика?» Жарк задумался на какое-то время. Густав чувствовал, что кузнец, как и он сам, не испытывает страха перед теми, кто таился в ночной мгле. Хотя, с другой стороны, кто в своем уме нападет на такого детину, у которого в плечах спрятался не один, а сразу два аршина? Он, небось, мог раздавить спелый арбуз в своей лапище с той же легкостью, с которой обычный человек — крупный помидор. «Он пришел к нам чуть больше пяти лет назад», — начал свой рассказ Жарк. «Пыльный, уставший, видавший виды воин, у которого пол головы в седых волосах, все тело в жутких шрамах, их порой можно спутать с глубокими морщинами. И сколько же ему лет?» «Никто не знает», — пожал плечами Жарк. «Мастер почти не выходит в свет. Он либо занимается с учениками в своей школе, либо уходит в леса. За все время, что я с ним работаю, услышал от него хорошо, если сотню слов». «Молчаливый воин в шрамах», — протянул Густав. «Знаешь, я воевал на границе Красного Феникса с темными эльфами Загры, Так вот, те, кто дезертировал из нашего строя, обычно тоже имели славу молчанов. Не знаю, Серобородый, был ли когда-нибудь солдатом мастер, но... Он не кажется человеком, который хоть кому-то подставит свою спину. Тут жарк словно вздрогнул и передернул плечами. Впрочем, он вообще порой им не кажется. Кем? Человеком, пояснил кузнец. Но тебе лучше сперва самому увидеть, прежде чем задавать очередной вопрос. К тому же мы уже пришли. И действительно, они стояли около бедняцких трущоб, нагромождения сараев, которые, по недоразумению, именовались «домами». И на их границе высился явно самодельный забор. Огромные заостренные сверху жерди были вонзены в землю и крепко опоясаны конопляными канатами. «Боится воров?» — Густав оценил остроту кольев. «Кошек!» — пояснил Жарк. «За мастером всюду следует белый котенок, и он очень плохо реагирует на бродячих котов и собак. Так что мастер построил этот забор, чтобы никто не пострадал. кошек «Ну да, конечно, разумеется. Настоящих мечников ведь действительно заботит благополучие их котят. Ты можешь ерничать сколько угодно серобородой, но эта вывеска висела здесь пять лет и провисит столько, сколько того пожелает мастер». Густав посмотрел на вишневую доску, где значился всего один иероглиф «школа» и больше ничего. За все десятилетия странствий Густав сражался более чем с тремя сотнями мастеров различных стилей и течений, и те названия школ, которые они придумывали, порой граничили с безумием, но чаще выдавали в них стремящихся к славе зарвавшихся самонадеянных глупцов. Школа меча рассекающего неба, школа копья пронзившего солнца, «Школа топора демона-борца», «Школа меча, поющего в звездах» и тому подобные крайне претенциозные названия. Но все их объединяло одно. Густав, разбив стили мастеров, после этого по праву победителя раскалывал доску с названием «Школы» и забирал из нее одну щепку в качестве трофеев и таких щепок у него имелся уже целый заплечный мешок. Когда-нибудь, когда он достигнет ступени истинного адепта, то сложит из них костер и согреется в его жаре». Открыто второй раз за вечер удивился Густав. Сначала необычное название, теперь открытые ворота. «Школа мастера открыта для любого желающего», — пояснил Жарк. Я знаю, для того, чтобы попасть в остальные школы, надо проявить себя, но мастер принимает любого. Густав едва слышно что-то промычал, а затем добавил «А как же коты?» Я сказал, что белый котенок плохо на них реагирует, но не говорил, что они смеют к нему приближаться. Так что колья здесь поставлены не только для спокойствия бродячего зверья Густав опять что-то прогудел. Затем, отринув тень сомнения, он вошел внутрь. Что же, хотя бы внутри школа ничем не отличалась от сотен, виденных им прежде. Довольно просторный двор, малую часть которого занимал цветущий сад, а большую — тренировочная площадка с разнообразными снарядами. Несколько декоративных прудов с такой же декоративной рыбой немалое деревянное жилое здание с общими комнатами учеников и отдельным крылом учителя, ну и склад со всевозможным добром. Учитывая поздний час, ученики спали. Единственным, что выдавало в школе действующее, а не заброшенное заведение, стало присутствие того самого белого котенка. На его белоснежной шорстке Густав заметил несколько черных полос, А еще то, что, казалось, выглядело шрамами. Хотя откуда могут быть шрамы у котенка, который игрался лапой с рыбой в пруду? Проклятье! Да этот пушистый мог уместиться на ладони ребенка. И тем не менее, что-то при взгляде на него дрогнуло в груди Густава. Но мысли о странном зверьке покинули чертоги его разума, стоило только чуткому слуху уловить первые музыкальные ноты. В беседке в саду под цветущей вишней яблоней сидел мужчина, чьи лучшие годы остались позади, но тем не менее он еще сохранил свою былую силу и мощь. Большого роста, почти такого же, как жарк, Он имел мощную комплекцию. Однако не настолько, чтобы выглядеть тем же монстром, что и кузнец. Скорее, это были мышцы человека, который получил их не за работой, а в течение множества битв и сражений. Довел свое тело до состояния, когда оно само по себе являлось оружием. Лицо, некогда молодое и красивое, теперь было покрыто вереницей глубоких морщин и шрамов. Волосы, стянутые в тугой хвост, сверкали в ночи густой сединой, которая резко контрастировала с их родным черным цветом. В них звенели фенечки и качались в такт потоком ветра три белых пера. Яркие голубые глаза смотрели куда-то в бесконечность Вселенной, А ловкие пальцы перебирали струны ронгжа и видят боги и демоны густов никогда не слышал чтобы кто-то так играл играл так что в его музыке виднелись горы и дали моря и океаны в его музыке жили люди любили и предавали сражались и умирали звёзды рождались и гасли в потоках этих нот Казалось, что уже не музыка сливается с качающейся вишней и яблоней, а это яблони и вишня преклоняются перед искусством мастера. Густав моргнул, и наваждение исчезло. Ронг Жажа лежал рядом со стариком, хотя нет, воином чуть более чем средних лет. Да, теперь Густав не сомневался, что это действительно был воин но ну, наконец-то!» — серобородый обнажил свой меч. «Достойный противник. За столько лет первый достойный противник. Но не бойся, старик. Ты играл так хорошо, что я сохраню тебе жизнь. Лучше откроешь музыкальную школу, чем школу меча». Мастер школы под названием «Школа» продолжал смотреть куда-то внутрь бескрайнего неба. «Ты опять пришел», — наконец произнес он. что «Да, великий мечник, это я», — донеслось из тьмы. густов обернулся на звук, и оттуда вышел человек. Или нет? Это был высокий юноша, красота которого могла бы заставить погаснуть самые прекрасные из звезд. Он держал в руках два меча, каждый из которых сиял ярче тысячи огней. Сердце Густава стучало все медленнее и медленнее. Когда сражались его войска с темными эльфами, ему удалось лицезреть битву генералов двух армий. Два рыцаря духа сошлись в той битве. Так вот, оба они, по сравнению с этим юношей, казались муравьями перед ликом даже не слона, а бога. Густав не сомневался, что при желании... Одном лишь желании этот юнец мог заставить исчезнуть, испариться весь Седент. «Великий мечник, я, парис Динос, вновь бросаю тебе вызов на бой!» Оставка спокойно будто не спустившаяся с седьмого неба аватара бога войны Дергера, отозвался старик. Юноша улыбнулся. «Как всегда, бутылка хорошего вина» несколько моих историй. «Что же?» — вздохнул старик. «Тогда я принимаю твой вызов, юный Парис». Старик поднялся и взял в руки простую палочку, лежащую под вишневым деревом.